Глава седьмая. Эрик проводил невесту задумчивым взглядом, но останавливать не стал. Пусть покажет характер. У них будет достаточно времени для более близкого общения. Хотя, признаться, девчонка удивила его и сильно. Эрик решил сначала прогуляться по саду, а затем попытаться выяснить все данные о невесте услуг. Несколько серебрушек развязывали языки практически каждому. Составив план действий, Эрик вышел из комнаты и зашагал на выход. Ему нужен был сад, тот самый, слава о котором шла не только по всей империи, но и, можно сказать, по всему миру. В волшебном саду Лартанара росли магические растения из разных уголков земли. Раньше за ними тщательно ухаживали специально нанятые садовники. После смерти родителей невесты сад предсказуемо пришел в упадок. Росшие в нем растения одичали. Эрика это не пугало. Его защищало сразу несколько мощных эмулятов. Плюс в особо опасных случаях срабатывала родовая магия. Поэтому даже особо опасный родонтерон антарийский, способный одним своим запахом уничтожить до десяток троллей. Был ему не страшен. Эрик шел по полутёмному коридору и мечтал, как после свадьбы оформит имение на себя. Все. Полностью. И сад, и дом с его блуждающими порталами. И разбогатеет. Однозначно разбогатеет. Может, даже станет богаче императора. Богаче и влиятельней. Больше денег Эрик любил только власть, поэтому он и согласился на этот мезальянс. Ему жизненно необходимо было приданное невеста. Сад рос за замком. Чтобы попасть в него, Эрик по усыпанной гравием дорожке обогнул здание слева, дошел до проржавевшей насквозь калитки, потянул ее на себя и бесстрашно переступил порог. Многочисленные запахи и звуки мгновенно обрушились на него снежной лавиной. Сад был защищен от остального мира магической стеной. Никто посторонний не мог найти в него дорогу, и раз уж у Эрика получилось зайти внутрь, то это означало, что имение скоро станет его, совсем скоро, вопреки желанию этой упрямой девчонки. Сразу же запищали несколько амулетов. Уровень опасности выше среднего. Эрик, не скрываясь, довольно потер руки. «Ах, какое богатство он скоро получит!» Над головой Эрика пролетел кликотавший Орлан Гордонский, птица, способная вить гнезда только на ветвях шортонского бука. Эрик едва ли не облизнулся. Древесина бука была нарасхват среди магических столяров, из нее получались отличные волшебные шкатулки, открывавшиеся только в руках владельца. Мысленно считая прибыль, Эрик ходил по дорожкам, осматривался, вживался в роль хозяина, сочетающуюся в его воображении с ролью торговца. Когда у него закружилась голова, он не заметил, а вот черные мушки, роем запорхавшие перед глазами, его насторожили. Пора было срабатывать родовой магии, но она по непонятным причинам молчала. Эрик почувствовал, как у него появляется сухость во рту. Ноги подогнулись сами собой, и он едва ли не первый раз в жизни упал в обморок. Волшебный сад Лартанара представляет из себя скопление всевозможных растений, привезенных из разных частей света. Читала Нина брошюру. «Цветы, деревья, кустарники – все они представляют собой ценность в магическом мире. Из древесины деревьев изготавливают мебель, верную хозяевам. Запах цветов способен вызвать видение или даже сумасшествие. Плоды собирают для разных зелий и настоек. В саду проживают насекомые, животные и птицы, тесно связанные со своим местом обитания». «Отлично!» – вздохнула Нина, на некоторое время отложив брошюру подальше. То есть этот мир наделен магией, прям как в фэнтезийных книжках. И я непонятно каким образом стала наследницей сада прибрать к рукам, которой, думаю, были бы рады практически все аристократы. Нейна по какой-то причине может стать полноправной хозяйкой, только выйдя замуж. Она туда не стремилась, я тоже не особо хочу. Замок и сад, судя по завещанию, надо приводить в порядок. Денег нет. Что делать? Нина никогда не любила головоломки или игры квеста. Она старалась найти как можно более эффективный и при этом короткий выход из ситуации. Но проблема была в том, что здесь и сейчас этим коротким выходом являлось замужество. А Нина, как женщина романтичная, искренне желала пойти к алтарю по большой любви. Не увидев выхода здесь и сейчас, Нина неохотно вернулась к брошюре. Ее размер не позволял подробно рассказать о каждом растении или животном. Все, что узнала Нина, это краткую историю создания сада. Отец Нейны с юности был одержим идеей собрать в своем довольно обычном саду цветы со всего мира, в том числе и магические экземпляры. Обычные экземпляры он получал через перекупщиков, а за редкими ездил сам. Постепенно магических растений в саду оказалось больше, чем обычных, а вместе с ним появились и насекомые, тоже не совсем обычные. Пришлось отгораживать сад от остального мира специальной волшебной стеной, пройти через которую мог только член семьи. В брошюре несколько раз подчеркивалось, что растения и животные сада опасны, совладать с ними может только истинный наследник. Всех остальных сад, если не убьет, так покалечит. Дочитав до конца, Нина покачала головой. На первый взгляд положение вырисовывалось безвыходное. Растения требовали денег, их не было, а вот наглый жених с деньгами был. Но замуж за него Нина не хотела. Цунг-цванг, как говорили игроки шахмат и шашек. Сноска. Цукцванг. Принуждение к ходу. Положение в шашках и шахматах, в котором любой ход игрока ведет к ухудшению его позиции. Конец сноски. В дверь библиотеки постучали. «Войдите!» — крикнула Нина, повернувшись ко входу. На пороге появилась служанка, высокая, крепкая брюнетка лет тридцати, одетая в серую форму с передником и чипцом. «Госпожа!» — поклонилась она. «К вам рис Гордон Норт Парнский. Уверяет, что вы его ожидаете». Никакого Гордона Нина не ждала, а вот Нейна могла. «Проводите его в гостиную», — приказала Нина. Служанка снова поклонилась и вышла. Дверь закрылась. Что ж, пора было идти и общаться со знакомыми Нейны.